9 мая. Торжественный кортеж уже миновал триумфальные ворота, когда я запыхавшийся и обливающийся потом выскочил из наемного экипажа и, бесцеремонно орудуя локтями, стал пробиваться сквозь густую толпу, что облепило большую Тверскую Ямскую с обеих сторон.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 Впереди на огромных жеребцах ехали двенадцать конных жандармов, и какой-то насмешливый голос за моей спиной довольно громко сказал «Се символик, не -сепо. Сразу видно, кто у нас в России главный. Я оглянулся, увидел две очкастые студенческие физиономии, взиравшие на шествие с брезгливой миной. За жандармами, переливаясь на солнце серебряным шитьем кармазиновых черкесок, покачивались в седлах казаки императорского конвоя. — С ногайчиками! — заметил все тот же голос. Потом не слишком стройным каре проследовали донцы, а за ними и вовсе без всякого строя ехала депутация азиатских подданных империи — в разноцветных одеяниях, на украшенных коврами тонконогих скакунах. Я узнал эмира Бухарского и хана Хивинского, оба при звездах и золотых генеральских ипполетах, странно смотревшихся на восточных халатах.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 Грациозная белоснежная кобыла Норма чутко придала узкими ушами и косилась по сторонам влажным черным глазом, но с церемониального шага не сбивалась. Лицо царя было неподвижно, скованное примерзшей улыбкой. Правая рука в белой перчатке застыла у виска в воинском салюте, левая слегка пошевеливала золоченую уздечку. Я дождался, пока проедут великие князья и открытые ландо их величествами, вдовствующие и царствующие императрицами, и, предъявив оцеплению пропуск, поспешно перебежал через открытое пространство. Оказался в пешей колонне сенаторов, пробрался в самую середину, подальше от взоров публики и, бормоча извинения, зигзагами заскользил вперед».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 Полковнику Корновичу был шумный разнос от Георгия Александровича за плохую подготовку агентуры. Перепало и мне, уже от них обоих, за то, что ничего толком не разглядел и даже мальчишку-газетчика не задержал. Фондорина при этой мучительной для меня сцене не было».